Принцесса Морок. На рынке в городе я купила два шерстяных одеяла, суконный плащ цвета еловой хвои, клетчатую шаль в два оттенка серого, мягкие сапожки на размер больше, чем мне требовалось, и благоухающий сандаловый гребешок. Еще я купила зеркало, такое, как мне хотелось, хрустальную пластину, запаянную в серебряную рамку, с решетчатой ручкой, украшенную кораллами и бирюзой. Одно это зеркало — Стоило в три раза дороже всех остальных моих покупок, вместе взятых, включая комнату и обед в трактире «Королевское колесо». Теперь же, сидя на постели в запертой комнате, я смотрелась в зеркало. Искала в отраженном лице следы того, что так пугало беднягу Кайна, но ничего подозрительного и беспокоящего не углядела. Лицо как лицо. Обычное простоватое лицо о малерской девушке. Вот... Только кожа не тронута даже тенью загара. Это в конце лета, и веснушки как-то выцвели. Стерлись, словно от многочисленных стирок. И губы побледнели. Я помнила точно, что рот у меня был яркий, большой. Каланда все надо мной посмеивалась. А теперь губы сделались совсем бескровными. Словом, бледная моль смотрела на меня из зеркала, выполосканная в воде и выленившая до полной прозрачности. Гадость какая! Может купить румян из сурьмы и накраситься, как те девочки, что сидят внизу в трактирном зале. Далеко, в бронзовом замке на скале ударили колокола. Звон поплыл волнами, сверху вниз, перекатываясь через крыши. Пошла четвертая четверть. Я отложила зеркало, поднялась с кровати и вышла, заперев дверь на ключ. Комнату я взяла на полных двое суток и собиралась эту ночь провести в постели, как все нормальные люди. Я ведь не обязана торчать в гроте день и ночь, правда? А мантикор не подогнет, если я один вечер его не навещу. Внизу в зале ко мне привязались какие-то подвыпившие парни. Их ничуть не смущало, что я бледная моль. Видимо, после третьей и четвертой кружки любое существо в юбке становилось для них прекрасным и желанным. Меня ухватили за рукав и попытались усадить за залитый вином стол. За столом во мнимку с парнями уже сидела пара раскрашенных красавиц. «А ну пусти!» Рявкнула я и ударила по руке какого-то кудрявого Верзилу. «Угу», — обрадовался он. Красавицы захихикали. Верзила ляпнул меня пятернёй по груди, я рванулась и врезалась спиной в его соседа. Кружка соседа грянулась мне на платье, заливая белоснежный подол пенистой жидкостью цвета венозной крови с резким уксусным запахом. Компания захохотала, а кудрявый уцепил меня за пояс и потащил к себе. «Киска!» «Не шали!» «Пшёл вон, урод!» «Урод? Да я тебя...» Обеими руками я перехватила летящую мне в лицо ладонь. «Стой!» Я жутко вытаращила глаза на его раскрытую руку. «Вижу, вижу опасность! Ярый огонь пересекает твою линию жизни! Сегодня вечером тебя встретит пламя! Спасайся, или не доживёшь до ночи!» «Что?» — опешил Верзила. Пользуясь моментом, я отскочила. Компания пораскрывала рты. «Берегитесь!» — продолжала вещать я. «Этот человек обречен! Сегодня вечером его пожрет пламя! И любого из вас!» — я ткнула в каждого пальцем. «Если вы окажетесь рядом, и тебя, красавица, и тебя, рыженький, и тебя, лопоухий, и тебя, девочка, а ты так молода, чтобы сгореть заживо!» сумасшедшая почти трезвым голосом заявил лопоухий с младший из красавиц на коленях а младшенькая вдруг взвизгнула и уставила на меня дрожащий пальчик я быстро окинула себя взглядом ну конечно платье моё сияло первозданной белизной ни единого пятнышка словно и не проливалась на подол полная кружка кислого вина я засмеялась негромко и как можно более омерзительно все Теперь быстренько за дверь. Спектакль, конечно, и не очень красивый. Могла бы и посидеть шестую четверти в веселой компании, выпить пару кружек кислятины, потискаться с кудрявой верзилой, потом попроситься во двор и смыться. Обо мне бы и не вспомнили. А теперь... Да ладно. Они все там уже хороши, кто им поверит? К тому же я в самом деле увидела знак огня на ладони верзилы, прямо поперек линии жизни. Насчет сегодняшнего дня это, наверное, слишком, но парню действительно в ближайшем будущем грозит гибель от пламени. Может, поостережется? Жара уже спала. С реки тянуло прохладой тени из, из черно-синих превратились в голубые, и пыль, весь день висевшая в воздухе, мягко устелила брусчатку. Начинался вечер, покойный и блаженный. Почти все двери были раскрыты, в дверях стояли хозяйки, уже без передников, в свежих ярких косынках, и вели беседы с соседками. В вынесенных на улицу креслах сидели старушки, а вокруг крутились дети. За городскими воротами воздух был нежен и свеж, и чуть-чуть пах морем. Я прошла по пустой в этот час дороги и остановилась перед спуском на причал. Паром стоял здесь же, и два каких-то загорелых до дочерна мальчугана удили с него рыбу. Над крышей дома курился дымок. «Там, наверное, ужинали». Я отошла подальше на косогор и села на мелкую кудрявую травку, которая не жухнет до глубокой осени. Я даже название ее вспомнила — «Спарыш птичий». Некоторое время я следила за дверью, потом перевела взгляд на освещенное окошко. Забавные звери люди, без огня им никуда. Солнце еще не село, а уже зажгли свечу. Сумерки «Почему ты никогда не разводишь костер, Ирис?» «Мне хватает тепла моего плаща». «А тебе холодно?» «Нет, просто с костром уютней. Когда горит огонь, любое место становится жилым». «Ты так считаешь?» Он искренне удивился. «Для меня все наоборот. Огонь — это длинная дорога к пустому дому. Чем больше огня, тем страшнее и тоскливее место, где он горит. Мой брат любит огонь». Но он волшебник, и его дорога бесконечна. Чем же тебя огонь не угодил? Не только мне. Впрочем, огонь тут ни при чем, он просто напоминает нам о войнах и бедствиях, и о том, кто не посчитался ни с кем и ни с чем, чтобы стать величайшим. Его следы не погасли до сих пор, но теперь ничто, кроме любопытства, не заставит их искать. О ком ты говоришь? Об изгнаннике. Ирис поднялся с песка. «Если тебе интересно, я покажу его следы». Он пошуршал в зарослях, потом вернулся. В руке у него была палка, обмотанная сухим мхом, как паклей. В другой он нес два камешка. Палку он воткнул в песок и опустился рядом на колени. Ударили друг о друга кремешки. Сноп искр брызнул на мох, и сразу же занялось пламя. Через мгновение у наших ног горел настоящий факел. Правда... Мха на палке было всего ничего, и гореть ему недолго. Я сейчас сушняка принесу. Стой! Ирис ухватил меня за рукав. Смотри. Он указывал куда-то в темноту вдоль берега. Я прищурилась. Там, за ивовыми кустами, за чёрной решёткой ветвей, мерцала оранжевая точка. Отражение? Нет. Это королевская вешка. Тропа изгнанника. Хочешь взглянуть? А то. Пойдём? — Пойдем, — согласился он без восторга. Прибрежная трава была скользкой от выпавшей росы. Мы шли вверх по течению, пока оранжевая точка не превратилась в небольшой костерок, разложенный на галечной отмеле. Маленький рыбачий костерок из плавня и сухих водорослей, вот только никаких рыбаков рядом не наблюдалось. Круг света плясал по песку, и на поверхности воды то раскрывался, то складывался огненный веер. — Ого, — сказал Ирис. А вон и следующая овешка. Рыжая звездочка светилась на вершине холма над рекой. Когда мы, наконец, вскарабкались наверх, она обернулась пылающим кустом, к которому даже подойти было страшно. Он трещал и распадался на глазах. Горящие ветки ввалились в траву, взрываясь каскадами искр, и вокруг хлопьями летал пепел. «Кто его поджег?» — возмутилась я. Ирис покачал головой и усмехнулся. «Мы с тобой. Мы зажгли их все». И вон те тоже. Он оказал вперед, внизу в темной лощине между холмов трепетала пламенная бабочка о двух крылах. «Там целых два огня!» — удивилась я. «Да?» Потому что тропа изгнанника рано или поздно выводит к дороге. Одолеть расстояние до последней вешки оказалось сложнее всего. Склон зарос елками и ежевикой, скрывавшей колдобины. Я, похоже, пересчитала их все, а из пары особенно коварных Ирису пришлось меня вытаскивать. «Ничего себе, королевская тропа! Чёрт голову сломит!» «Всё!» Приободрил меня Ирис. «Теперь будет легче. Это дорога к пустому городу». Да, это была дорога, мощённая белыми плитами, широкая и гладкая. На обочинах друг против друга стояли каменные тумбы, на тумбах пара каменных чаш, и в обеих горел высокий огонь. Я подошла ко дной и заглянула, жмурясь от жара. Внутри клубилась слепящая марева, но питала его пустота, ни угля, ни масла в чаше не оказалось. Я подняла голову и огляделась. Дорога бледной вены уходила в ночь, и там, где черный язык леса слизывал ее со склона, горели два рыжих глаза. По другую сторону огненных чаш не мерцало ни единой искорки. Горящий куст тоже скрылся за темной вершиной. Ирис обнял себя за плечи и поежился, словно ему была зябка между двух волшебных факелов. «Хочешь идти дальше?» «Конечно», — закивала я, «и куда мы в итоге придем?» «Все дороги ведут к городу, а тропы ведут к дорогам», — сказал Ирис. «А пламя связывает их одну к одной. Где бы ты ни был, стоит зажечь фонарь, и огонь проводит тебя к сердцу сумерек». Так повелел сумеречный король. Но он перестал быть королем, и город перестал быть сердцем сумерек, а огонь остался огнем, и поныне выполняет то, что ему велели. Идти по дороге было не в пример легче. Ещё пара чаш, а потом ещё пара остались позади. Дорога нырнула в долину, потом начала подниматься. Довольно круто. И на гребне холма на фоне неба загорелись очередные маяки. А почему сумеречный король перестал быть королём? Чтобы заполучить стеклянный остров, он продал душу полночи. А полночь обманула его, как она всегда это делает. Помощники, которых дал изгнаннику холодный господин, не слишком-то ему помогли. Короля изгнали? Да. Он желал вернуться и снова заключил договор с полночью, обещав ей то, что теперь ему не принадлежало, и то, что не принадлежало ему никогда. Он пытался пройти через врата на стеклянный остров и провести свои войска, полуночных тварей и смертных солдат. В сражении погибли все, кто в нем участвовал с обеих сторон. Вместе с ними — наш с Враном старший брат. О, как печально. Такова цена алчности и предательству. Изгнанник очень дорого стоил сумеркам. Он тоже погиб? Да. Полночь заполучила своего раба. Но ведь эту дорогу проложил он? Когда еще не был изгнанником, пустой город — его рук дело. И он до сих пор очень красив, Хоть и покинут давным давно стой здесь дальше мы не пойдем мы уже выбрались на гребень холма и я ахнула внизу в широкой долине блистала и переливалось огнями несметное сокровище ало золотая сверкающая груда над которой куполом стояло светлое зарево медовый светящийся туман словно звездные лучи разбегались от него бесчисленные огненные дорожки на одной из них стояли мы с ирисом и молчали задохнувшись от великолепия. Волшебный город в ожерельях огней, где горит каждое окно, и все двери открыты и освещены. Сперва мне показалось, он разрушен. Слишком уж мягкие и пологие очертания были у его стен. Потом рывком до меня дошло. Стены густо заплетены вьющимися растениями, словно на город набросили парчевое покрывало. Из долины дохнул ветерок, теплый, как в летний полдень, и сладкий от запаха роз. Огни мерцали сквозь листву, озаряли шатры цветущих веток. Весь город, укутанный в янтарный свет, был полон уютнейших, замечательных закоулков. Казалось, он готов к празднику, и вот-вот грянет музыка, и жители выйдут из домов. Какое-то движение на краю зрения, взгляд метнулся к качнувшейся ветке. Тишина. Ничего. «Там кто — Там кто-нибудь живет? — спросила я с надеждой. Только звери и птицы, ответил Ирис. Только они. 280-й год от объединения даренных земель под рукой короля Лавена. Сейчас. Опять лаяла собака. Она стояла на дощатой дорожке, проложенной от крыльца к причалу, и лаяла. На меня. Черная с белыми пятнами дворняга. Она лаяла издали с истерическими нотками, с подвываниями а когда я поднялась на ноги, отбежала за угол дома и принялась тявкать оттуда. Из двери выглянул седой мужчина. Видимо, кукушоночий отец. Обвел глазами окрестности, но меня не заметил или не обратил внимания. Я все-таки стояла дальше, чем обычно останавливаются чужаки, облаиваемые собаками. Потом из дома вышел кукушонок. Что-то подсказало мне, кричать и махать руками не следует. Я просто стояла и ждала, когда он меня заметит. Кукушонок был внимательнее родителя. Он обнаружил меня почти сразу. Я молча наблюдала, как он обернулся, проговорил что-то в раскрытую дверь и направился в мою сторону. «Барышня!» — сказал он, подходя. «Ну, здравствуй, что ли!» На нём была полосатая, полотняная безрукавка с бахромой по низу Когда-то, наверное, праздничная, но теперь по ветхости потерявшая цвет и вид. Белая рубаха под ней свежо и вкусно пахло стиркой. А медная солька болталась поверх рубахи. «Я разочарован, оратор. Почему ты ушел?» «Ты врушка, барышня. Ты опять соврала». «Я испытывала тебя. И ты не прошел испытания». Он хмыкнул. «Так какого ляда заявилась?» Я отвела глаза. «Ты мне нужен». «Прям таки нужен? Свечку за тебя в храме поставить? Или по душу мою пришла?» «Какую душу?» Дурак наш кричит, что белая навия по городу ходит. Его дурака ищет. Теперь вот заперся в кладовке и не выходит. Батя ему миску в кошачий лаз подсунул. Кукушонок вздохнул, оглянулся на дом. Пойдем, сказал он. Прогуляемся, побалакаем. Понебратский положил мне руку на плечо и повел по тропинке вдоль реки. Прочь от города. В кукушоночей ауре не ощущалось ни робости, ни трепета. Ничего того, что так помогало мне ночью. Я как-то растеряла все свои заготовленные монологи. Теперь идея пригрозить адским псом не казалась мне удачной. «Ну?» — подтолкнул кукушонок. «Чего тебе от меня надобно?» «Помощи». «Какой такой?» «Обыкновенный. Рыбу купить, отвезти ее на остров, рассказать мне, что в городе происходит, держать язык за зубами, конечно. Ничего такого сверхъестественного». Ничего, кроме обычных услуг. «Ага», — задумался парень, — «я бы наняла тебя». «Опять золото сулить будешь?» «А какую плату ты потребуешь?» Он помолчал для значимости. «Правду». «И всё?» «Правду, но чтоб не только на словах, но и на деле. Я сказки то знаю, и как ваши братья гораздо передёргивать деловые соглашения, тоже знаю» нас Наслышан, барышня хорошая. Так что вот, ты знаешь, чего я хочу. Здрасте, приехали. Записал меня в какую-то братью. Я знаю, что ты хочешь поглядеть на Монтикора. Ну, так. И все? А если я тебя просто найму? За деньги? Которые на следующий день превратятся в хлам? Которые как были золотом, так и останутся. Вот это, оратор, истинная правда настоящие деньги, только старинные, тот самый знаменитый клад. «Тогда Мантикора мне не видать?» «Зато по золотой авре каждую неделю, Раттер. Купишь всё, что только пожелаешь, поможешь семье, не будешь больше горбадиться на этом пароме, купишь дом в городе, купишь большой корабль, наймёшь команду, поплывёшь куда-нибудь в Андалан, а то и к полуденным берегам, привезёшь оттуда ковры, виноградное вино, слоновую кость. Раттер». «Ты же парень разумный и дальновидный, с твоей головой да с деньгами!» Кукушонок остановился, повернулся ко мне. Янтарные глаза его потемнели. «Вот и найми кого-нить другого! У кого при виде золота ухи затыкаются, глаза закрываются и мозги отшибает начисто. Он тебе за золото пятки лизать будет, а я не из таковских, я свое сам заработаю. Мне твоих подачек даром не нать!» «От тебя куда девать прикажешь? Ты знаешь, уже слишком много!» Он засмеялся. «Под воду. Камень на шею и в реку!» «Да ты что?» — я остолбенела. «Ты соображаешь, что говоришь?» Он смерил меня скептическим взглядом. «Да ты утопленница ли? Кто вчера меня стращал, на дно валу «Не знаю». Я опустила голову. «Не знаю, Раттер. Меня связали по рукам и ногам». Заткнули рот и бросили в нержель с одного из причалов там, в порту, во время прилива. Пауза. Мы молчали, стоя друг напротив друга на прибрежной узенькой тропинке. Ратор смотрел куда-то в бок Я проследила его взгляд. Он разглядывал наши длинные тени, что легли на косогор, головами почти касаясь идущей поверху большой дороги. «Я поспрашал сегодня». Каким-то хриплым голосом заговорил, наконец, кукушонок. поспрошал батьку, топили ли ведьм в наших краях. Ну, я вскинула голову. Баранки гну, он сказал, было дело. Пару раз топили, пару раз сжгли. По ловле ведьм у нас псоглавцы-мастаки, так что берегись. Кто это псоглавцы? Чё, не знаешь? И впрямь дикая ты. Монахи это. «Пирогварды!» «А что да ведьм?» Батька как принял на грудь пинту имбирного, так и попомнил. Громко, говорит, было дело. Вместе со всеми смотреть бегал. «Лес-то омело», сказал, ведьму кликали. «Лес-то Вот как». «Вот как», — эхом повторила я. ратер а он...» «Что рассказывал? Поподробнее». «Ну чё?» «Говорит, стоял в толпе вместе со всеми. Он тогда младше меня был, пацанёнок почти. Работал в коптильне, сбежал посреди дня. Любопытно, вишь ему стало, что это за испытание водою такое. Ерунда, говорит, связали девку и бросили в воду. И ещё ждали, всплывёт, не всплывёт. Багры приготовили. Потом по тростникам долго шарили, ничего не нашарили. Слышь, давай присядем. Вот здесь, на травке. Он скинул безрукавку и расстелил её на склоне садись. Я села, он устроился рядом, согнув одно колено, а вторую ногу вытянув поперёк тропинки. Ну вот так как-то. кукушонок взъерошил пальцами траву, будто собачью шерсть. Батька говорит, шума было много. Да и выпороли его потом крепко, вот и запомнил. А так, говорит, смотреть не на что. Вот когда жгут, это да, это зрелище. Или на четверговой площади, когда закон чинят. Тоже зрелище. А это, говорит, «Курям насмех!» «Разочаровался твой батька, стало быть. Холера, даже обидно!» «Он говорит, это леста Амела королеву покойную испортила, и через то королева сама ведьмой заделалась». «Какую королеву?» — подскочила я. «Королеву Каланду!» «Мир ее праху!» «Каланда не умерла, она исчезла и... и...» «Эту байку я уж сам слыхал. Ее в городе все знают, рассказывают... Королева Каланда пропала как-то на три дня. А как ведьму, что ее спрятала, потопили, вернулась. В целости и сохранности. Только чудная какая-то вернулась. Она и до того, говорят, своевольная была. А тут волшбой, говорят, занялась, заклинания всякие распевала, с демонами возжалась. Псоглавцы ничего не могли поделать. Королева она, да и своя, андаланка. Что не говори. И старый король любил ее очень. А дальше что? Я смотрела ему в рот. Меня аж трясло от волнения. Что дальше? Дальше все как у людей. Родилась душа наша принцесса, морок, цветок благоуханный И оказалась похлеще маменьки. Говорят... Тут он резко замолк, словно прикусил себе язык. Я заерзала рядом. Что говорят? Рассказывай. Да враги это. Народ приврать любит Ты рассказывай, а там разберемся. «Рассказывай, ратер «Говорят, что она, ну, чертовка, что королева ее не от короля своего родила. Не знаю, вранье это. Принцесса, конечно, выродок!» Он сморщил облупленный нос. «Ехендра хотел сказать». «Энхендра», — поправила я. «Дети высоких лордов, неотмеченные даренной кровью, называются Энхендра». «Я и говорю, Ехендра! Крови, даренной в ней, не видать совсем!» Мастью не вышла. В мамку она пошла, принцесса наша, Смуглявая такая. А чудищ среди высокородных И без нее хватает. Старый доловер сказывают, Кровь младенческую пьет, а кеупырь. Вальревен Виланов своих собаками травит. А что Каланда? Королева Каланда потом наследника супругу родила, Нынешнего короля нашего, Нарвара Найгерта, И померла через это. «Кровью говорили из стекла!» «Каланда умерла?» «Давно уже! Лет двадцать тому! А то и поболее!» «Эй! Ты что? Да ты что, эй!» Блики на воде слились в золотое полотно. Султанчики камышей размазались и провалились в золото. Я сделала несколько глубоких вздохов, перемогая давление в груди. «Ты что это, барышня? Реветь затеяла!» Чего реветь? Она ж давно поберла, давно. У нее дети взрослые. И король наш старый, Леогерт Марао. Он тоже помер. Ну, помирают люди, что ж делать? Столько лет прошло, сама подумай. Эй, смотри-ка, ревет, что твоя белуха. Эй, да хватит же. Ты что, вправду в подружках у нее ходила, у королевы нашей? А батька говорил, все как раз думали, ты ее со зла спортила, сглазила. Что? — Ежели бы тебя не потопили, колдовство твое черное не раскрыли, не вернулась бы она никогда. Я, наконец, взяла себя в руки, вытерла нос рукавом. Да, потери, потери. Что ты хотела? Заявиться в замок? Каланда, это я, твоя Ароньика. Парень прав, время идет. У нее дети. Посмотреть бы на них, хоть издали. Слышь, кукушонок встряхнул меня за плечо. Слышь, а где же ты была всё это время? Сейчас только всплыла, что ли? Вроде того, буркнула я, хлюпая заложенным носом. А монтеко, откуда взялся? Опять за своё. Кто о чём, а вшивый про баню. Там на острове, на башне на стеклянной, озеро есть. Нет там никакого озера. Внутри в скале озеро. с мёртвой водой. Он там лежит в мёртвом озере. Мёртвый? Да нет, спящий. А! -а, -а, -а Кукушонок моргнул. И что? Что? Ты-то там, как оказалось, Колдон один меня к мантикору приставил, велел заботиться. Я и забочусь. Кукушонок нагнулся ко мне и просительно заглянул в лицо. Слышь, леста Я того, помогать буду, заботиться, все такое, правда, не за деньги, за так. Я закрыла глаза, вздохнула. Хорошо, но, боюсь, Маргину это не понравится. Кому? Магу, колдуну. Это который тебя со дна поднял, чтобы ты за мантикором присматривала? А кто же раньше до тебя за ним присматривал? Сам а Маргин и присматривал. А теперь ему помощник понадобился. Я пожала плечами. Удалось избежать разговоров про ту сторону. Это хорошо. А то я сейчас в полном раздрае вообще в голос бы разревелась. Ведь подозревала же, что Каланда мертва. Эк меня скрючила. А ты про меня, своему колдуну, не сказывай. Он узнает. Это маг Раттер. Он уже и не человек почти. И что он сделает, ежели узнает? Накажет меня? Он накажет меня. «Как?» — я опять пожал плечами. отправят обратно на дно, камень на шею и в реку». «Он злой колдун?» «Нет, ратер он не злой и не добрый. Он другой. Я не знаю, что у него на уме». «Ну, пожалуйста, Леста, пожалуйста!» Парень заныл, как ребенок. «Один разочек! Одним глазком! Я только гляну и сразу же уйду! Не убудет от тебя! Ну, пожалуйста!» «Да что ж тебя так припарило? Это ведь не дракон. Ничего в нём особенного нет. Вот и покажи, а я уж своей головой спикну особенный он или не особенный. Ты сама вот подумай. Это же тварь такая. Сразу понятно, что таких на свете быть не может. Это же чудо в всамделишное. И ежели хоть один такой на свете есть, значит, и чудеса на свете есть. Понимаешь? А я как чудо тебя не устраиваю?» «Ты...» — он помолчал, чуть отстранившись, глядя на меня горячими, какими-то совершенно нетрезвыми глазами. Зрачки у него прыгали. «Ты того. Можешь быть просто сумасшедший. Вот как? А чё я тебе верить должен? Ты пока только языком полощешь, да дурака нашего пугаешь. Может, ты не ведьма никакая и не дроля. Почём я знаю? Я же золота твоего не видел». «А ты, значит, просто верить не можешь. Тебе доказательства требуются. А в Господа Бога нашего ты веришь?» Он нахохлился, схватился за солю свою. «А что?» «Ничего. Я встала. Пойдём обратно, солнце садится уже. Скоро ворота закроют». Он поднялся, подобрал свою безрукавку. «В город? Зачем тебе в город?» «Да вот, решила последовать твоему совету». Сняла комнату в королевском колесе на пару дней. Лучше в постели спать, чем на песке, верно? — Верно. Колесо — трактир видный, богатый. Так мы того. — Сговорились? — Шут с тобой. Сговорились. Будет тебе мантикор. Только запомни. Я не ведьма, не дролери, не мара, не навья. В последнем я сомневалась, но кукушонку про мои сомнения знать не следовало. Я сама не знаю, почему тогда пропала королева Каланда. Я была ей верной слугой. Я любила её всем сердцем и ни за что не причинила бы ей вреда. Не знаю, что с ней произошло. По правде говоря, не помню, но эти тонкости для парня тоже лишние. А теперь я вернулась и не очень понимаю, что мне делать. Пока делаю то, что велит Аморгин. Хожу за драконом, то есть за мантикором Всё. Ты понял? ого кивнул Раттер. — Понял. А ежели врёшь, бог тебе судья. — Не вру, а умалчиваю. Мы побрели назад. У реки похолодало, и я поднялась наверх, к дороге. Кукушонок плёлся за мной, хмуря лоб и покусывая пухлые губы. С дороги мы увидели, как, пересекая розовую закатную воду, под ещё более розовым закатным небом ползёт по правейшей струне порожний паром. — С той стороны позвали, — сказал кукушонок. «Кого это на ночь глядя?» «Хочешь поглядеть?» Он поколебался. «Да ладно, без меня справиться. Батька, видать, Кайна из захоронки выманил. Провожу-ка я тебя лучше. Днем одной по городу еще туда-сюда, а вот потемнул. И вообще, не след бы тебе ходить в одиночку». «Я заметила. А ты хочешь сказать, с тобой безопасней?» Ни слова не говоря, он сунул руку под рубаху и выхватил какую-то продолговатую штуковину. Бабочкой, крутнувшись на пальце, Она выстрелила приличных размеров лезвием. «Ого!» — удивилась я. «Да ты зубастый, кукушонок!» «Ну так?» — он убрал нож. «Это город, барышня. Здесь всякой твари по паре. Так что держись рядом!» «Не могу я всё время за спину тебе прятаться. Ты же занят полдня!» «А ты не высовывайся, когда я занят!» Я усмехнулась про себя. «Уже командует. Вот ведь герой!» А ведь верно говорит, не подкопаешься. Мы прошли в ворота. Двое стражников у караулки и голов не повернули. Третий вообще спал, привалясь к стене. «Завтра после полудня!» — заявил кукушонок приказным тоном, строго щурясь вдаль. «Как смена моя кончится, зайду за тобой. Сплаваем на остров. Покажешь». На узких, опустевших улицах было гораздо темнее, чем за стенами. Городская ночь пока еще робела выползать на площади и поднимать голову к небу, но каньоны переулков и колодцы дворов были переполнены ею по самые карнизы крыш. Ночь медленно, как тяжелый дым, катилась под наклон в сторону реки. Только на черепице расчерченной трубами и силуэтами котов, таял последний чехоточный румянец. На подходе к трактиру кукушонок нахмурился, лицо его напряглось. Он поднял руку, останавливая меня. У коновизи толпились лошади. Много лошадей, и даже в сумерках я смогла разглядеть, что все они в дорогих попонах, в блестящей позолоченной сбруе. Вокруг прохаживались двое мальчиков, одетых как слуги, но тоже очень добротно. Круга света от фонаря над воротами было достаточно, чтобы пестрота жёлтого и алого бросилась в глаза. Кукушонок зло выругался. Что случилось? Ничего хорошего. Дьявол! Надо же было так влипнуть. Кто-то загулял в трактире? Кто-то из благородных? Ага, загулял. Высочество наше бесценное, со-товарищи. Не к ночи будь помянута. Поворачивай оглобли, башня Нам тут делать нечего. Погоди, я засуетилась. У меня там вещи. Кукушонок ударил кулаком по раскрытой ладони. Каюк твоим вещам. Почему каюк? покачано «Разнесут трактир по щепочкам? Или подожгут?» «Да ты что? это принцесса... Она что, совсем?» «Да хрен её знает! Временами кажется, что совсем!» Ратор скорчил рожу, глядя на закрытые окна трактира. Из щелей между ставен лился свет. Внутри шумно гуляли. «Одержимая она! То месяцами в Нагоре сидит, носа не кажет, то вдруг на неё блажь находит пьянки, гулянки...» Тогда ей с бандой лучше под ноги не попадаться, затопчут, не глядя, а то и что похуже сотворят. Сейчас у них, видать, веселье в разгаре. Оно всегда настолько разрушительное. Да, говорят, ее высочество и в печали не брезгуют что-нибудь расколотить, или кому-нибудь морду начистить, или, опять же, поджечь что-нибудь. Говорят, у нее сдвиг на огне, угли голыми руками хватает. Вот кто у нас ведьма-то настоящая. «Поджечь?» Она поджигает дома?» Парень закусил губу, нахмурился. «Горело тут несколько раз. Кто говорит, сама подожгла. Кто масляный фонарь по пьяни уронили. Вообще-то они в лесу костры жгут и прыгают через них голяком. Хотя, может, это враки, что голяком?» Мы помолчали. Было слышно, как внутри трактира голосят и топают, почти заглушая взвизги дудок и гудение виол. Иногда там что-то звенело, трещало и рушилось, и звук падения перекрывал слаженный пьяный хохот. «Знаешь», — сказала я, — «думаю, там можно пройти через двор. Там есть лестница на верхнюю галерею». А в зал мы не сунемся. «Без барахла не в моготу?» — я закивала. «Дьявол! Стой тут, я сам схожу. Давай ключи. Где твоя комната?» «А если тебя зацапают, как вора? Ты погляди на себя, голодрадец «Это я голодранец?» «Ну не я же!» Он бешено вытаращил на меня глаза, оглядел мое белое платье, потом свою бахромчатую безрукавочку и сыромятые чуни, похожие на пирожки. И смирился. «Да», — буркнул он, — «голодранец. Но если там сцапут тебя, тебе придется гораздо хуже, чем мне». Мы опять помолчали. В зале надрывно визжала какая-то девица. Визг никак не прекращался. «Вот это лёгкие!» — подумала я. «Тогда пойдём вместе. Будешь прикрывать мне тыл». «Что прикрывать?» «Спину прикрывать». Он явно хотел уточнить, какие именно тылы мне следует прикрывать, но удержался. Махнул рукой. «Идём. Только я первый». Мы обошли трактир слева, оставив освещенную улицу за спиной. Здесь, в переулке, сумерки загустели почти до чернильной темноты. Ворота во двор были, конечно, заперты, но маленькая калиточка поддалась нажиму и отворилась. Во дворе оказалось несколько светлее. Большие квадраты света из окон второго этажа лежали на утоптанной земле. Вдоль стеночки мы двинулись к полуотворённой двери на кухню. Кукушонок скользнул вперёд, а меня привлекло какое-то движение сбоку. Шум веселья доносился сюда едва-едва, и я различила то ли стон, то ли мычание. Человек сидел, скорчившись, привалившись плечом к поилке, вокруг вся земля была залита водой, и он сидел прямо в луже. Пьяный в зигзаг! «Эй!» — окликнул шепотом кукушонок. «Ты чего там застряла?» «Иди вперед, я за тобой». Пьяные не сидят так, скорчившись, спрятав голову в колени, стиснув себя руками. Пьяные не способны сохранять такую неудобную, страшно напряженную позу, Это не пьяный, поняла я. Это, наверное, жертва веселья. Может, раненый? Зачем-то пригибаясь, я перебежала двор. Присела на корточки перед человеком. «Эй!» От него исходил жар, настолько ощутимый, что я растерялась. «Это не человек, это печка какая-то!» Он натужно, с хрипом дышал, а такая скукоженная поза вовсе не способствовала нормальному дыханию. «Эй!» Я коснулась его плеча, словно смолой, облитого чёрными мокрыми волосами. Пальцы кольнуло крапивной болью. Аура напряжения стрекалась, как морской зверь-скат. «Эй, что с тобой? Нужна помощь?» Донёсся стон, тихий, но такой, что по спине у меня побежали мурашки. «Кто здесь?» Кукушонок неслышно подошёл сзади. «Оставь этого пьянчушку, пусть себе валяется!» «Это не пьяный!» Эй! Я осторожно дотронулась до узкой серебряной полоски, придерживающей волосы несчастного. Ты ранен? Он неожиданно дернулся, мотнул головой, скидывая мою руку. Бледным всполохом из чащи волос вынырнуло лицо. Три черных пятна на узком треугольнике, блестящим как мокрый металл. Глаза, будто угольные ямы, острые зубы в провале рта. Колья на дне рва. Волной плеснул запах кислая вонь выпитого и извергнутого вина, душная горечь с чего-то горелого, резкий запах пота, запах лошади, запах железа, накипь на гребне лютой, животной, нерассуждающей ярости. Я отшатнулась и села на землю. Оказалось, что человек уже стоит, твердо расставив ноги, а в руке у него плеть. Я краем глаза уловила, как он выхватил ее из-за голенища. Плеть взметнулась, Я успела только прикрыться локтем, но кукушонок совершил героический прыжок и встал между нами. Плеть со свистом оплела его бок и взлетела снова, таща за собой ленту ветхой ткани. На лицо и на шею мне брызнули теплые капли. «Леста, беги!» Я почти на четвереньках рванула обратно к калиточке в воротах. Меня догнал хриплый рык, мгновенно переросший в задыхающийся остервенелый хохот оглянулась и глазам не поверила. Человек медленно поднимал вытянутую руку с зажатой в ней плетью вместе с кукушонком, сцепившимся одной рукой ему в запястье, а другой — в саму рукоять. Ноги его оторвались от земли, он сбрыкнул, и левый кулак незнакомца погрузился в его живот. Пальцы мальчишки разжались, но прежде чем он упал, рукоять плети огрела его по затылку. Довершил всё могучий пинок, от которого кукушонок кубарем отлетел к воротам. — Вон отсюда! — рявкнул незнакомец. — В следующий раз убью! Я ухватила кукушонка за шиворот. Он, похоже, был на грани потери сознания. Кое-как застревая и спотыкаясь, мы преодолели калитку и вывалились на улицу. Парень упал на колени и скорчился. — Ты живой? Раттер! Он не ответил, только головой помотал. Он не мог разогнуться. «Кукушонок, миленький, давай отойдём немножко, давай к стене отойдём, давай, пожалуйста!» Кое-как поднялись и отковыляли к стене, сели прямо на землю. Я обняла его, дрожащего крупной дрожью, то ли от испуга, то ли от возбуждения, то ли и от того, и от другого разом. «Больно?» «Ерунда!» Выдавил он. «Силища нечеловеческая!» «Я видела. Ужас!» «Как такое может быть?» «Чёрт! Не знаю! Ведьма!» «Ведьма?» «Принцесса! Фу!» «Это принцесса? Это была принцесса? Дочь моей Каланды?» Я с трудом сглотнула, пялись на смутно-белую стену трактирного двора, на в ней пятно ворот, за которыми притаилось чудовище с глазами, как угольные ямы. Она тебя на одной руке подняла, как котенка. — Пусти! Измараешься! — Ой, холера! У тебя кровь! Дай взгляну! — Заживет! Одёжку жалко. Мамка ещё шила. Похоже, только кожу рассекло. Промыть и замотать надо. Здесь где-нибудь есть колодец? Брось! Само засохнет. Про неё, про морок рассказывали. Я думал, в раке. Какого тебя к ней понесло? Откуда же я знала? Она так сидела там... «Скрючившись у поилки, мне показалось, раненый или избитый». «Хотела избитого. Получи!» «Прости, Ратор, я же не нарочно И спасибо тебе. Она ведь на меня замахнулась, а ты мой удар принял». «Да иди ты!» Я осторожно пощупала его затылок, куда пришлась рукоять принцессиной плети. Открытых ран не было, только шишка. «Голова болит?» «Терпимо». «А по правде?» «В ушах звенит. В обоих. Деньгам, наверное.» Против воли я улыбнулась. «Пойдём. Встать можешь?» Ратор, кряхтя, поднялся, одной рукой держась за бок, другой — за голову. «Куда пойдём?» «Что, в городе трактиров мало? Посоветуй какой-нибудь приличный, но недорогой, и чтобы недалеко». «Но у меня денег нет». — У меня есть. Пойдём. Вымоемся там, перевязку сделаем. — Да говорю, зарастёт. На мне всё, как на собаке. Батька уши оборвёт. Я сказал, к вечеру вернусь. Мы с ним с утра поругались. а да ладно. Что я, малой совсем, каждый раз ему докладываться. Пойдём. Здесь неподалёку кабак есть три голубки. Не такой, конечно, шикарный, как колесо, «Три голубки» оказалась маленькой, на три комнатки, но вполне приличной гостиницей. Сердобольной хозяйке мы представились беженцами из Королевского колеса, оккупированного армией принцессы Морок, чем снискали ее материнскую заботу и сочувствие. Правда, она хотела оставить кукушонка в общем зале, где накачивалась пивом разношерстная компания, и даже отыскала для него рогожку, чтобы постелить на лавке но я вытряхнула из кошеля горсть серебра и потребовала принести в комнату тюфяк для моего спутника. И еще одеяло, и еще чистого полотна, и еще горячей воды, и побольше. Хозяйка снарядила на это девочку-прислугу, взяла серебро и оставила нас в покое. Комнатка оказалась тесной, но чистенькой. Служаночка в несколько заходов приволокла требуемое, а я усадила кукушонка на табурет и велела снять рубаху. Тот сорвал ее со всем пренебрежением презирающего боль настоящего мужчины, и в результате подсохшая рана снова принялась кровить. Вернее, рана было две — на левом боку и поперек груди. Я оторвала от погибшей рубахи оставшийся чистым рукав, намочила его и осторожно стерла кровь. Да, я и не знала, что плетью можно так шарахнуть. Здесь просто клочья кожи вырваны, будут шрамы. Впрочем, говорят, мужчин шрамы только украшают. Эх, а у меня ничего под рукой нет. Ни мазей, ни притирок, чтобы зажило поскорее. Если только фокусы Левкоина вспомнить. В позапрошлой жизни это было. Там всё и осталось. В позапрошлой. А чем чёрт не шутит? Ведь крутится где-то на донышке памяти и течёт, как влага из прохудившегося меха. Прямо на язык. То ли мёд... То ли яд, то ли вода чистая. С капого кургана скачет конь буланый. Я прикрыла глаза, сдвигая пальцами края раны. По дорогам, по лесам, по пустым местам. На коне девица, в руке красно нитится В иглу вдевает, рану зашивает, кровь затворяет. Ты, руда жильная, жильная, соленая, уймись, запрись, назад воротись. Так бы у ратори ни руды не было, ни крови. А слова мои замок и засов, замок, небесам залог, засов под землёй засох. Ты чего там бормочешь? А кукушонок. Три раза на одну рану, три раза на другую, а мыть рубцы тёплой водой, промокнуть осторожно чистым полотном и сесть тихонечко на край постели. Получилось. Это хорошо. Что-то разрушенное внутри меня сдвинулось и осыпалось. Среди руин пробилась трава. Серый цвет без времени поменял оттенок на чуть более светлый, чуть более тёплый. Смотри-ка, воскликнул кукушонок. Раны-то слепились, мясо не торчит, не болит почти. Гореть мне на том свете. Всё ж таки ведьма, знахарка, поправила я. Я была знахарка, лекарка когда-то, не колдунья. Кое-что помню, оказывается. Сейчас все подсохнет, забинтую. А у тебя на животе синяк будет. Ратор поглядел на свой тощий голый живот, по которому расплывалось синюшное пятно, и покачал головой. Вот ведь кулачище! Приласкала, и нежное нежная дева. Бутон благоуханный! Я разорвала кусок выделенного нам полотна пополам и из каждого куска сделала длинный бинт. — Насчет благоухания ты прав. С ног валит благоухание ее. — Что? Думаешь, она и в самом деле чокнутая? Я пожала плечами. Перед глазами снова метнулось узкое, как лезвие, лицо с бессветными провалами глазниц. Тусклой ртутью взблеснули змеиные зубы, плеснуло больным с жаром. Разряд чрезмерного напряжения ударил в пальцы и застрял где-то в запястье, мгновенно обессилев руку. Я выронила бинт и полезла под стол, доставать. «Не знаю, ратор сказала я из-под стола. «Я ведь видела её всего несколько мгновений. Но с ней явно что-то не так». Поднялась четверинник. «Ну-ка прямо и подними руку». Кукушонок сцепил пальцы на затылке, чтобы мне было удобнее бинтовать. «Не так», — выркнул он. «Скажешь тоже. От этого «не так» я едва жив остался» кинулась ни с того, ни с сего, как волчица бешеная. Не кинулась бы, если б я к ней не подошла. Может, она приказала оставить ее одну, а тут мы явились, начали теребить. Плохо ей было с перепою, а тут пристают какие-то... Думаешь? Я видал сумасшедших, они не такие. Вон, Кайн наш, не такой, верно? Кайн не сумасшедший. Как так? Он ведь не сходил с ума, правда? Он родился такой, с повреждениями в мозгах. А настоящего сумасшедшего иной раз и не отличишь от нормального. Он и может быть во всём нормальным. И только в чём-то одном. Бабах! Провал. Но здесь... Я не знаю. Она пила вино и много, но, кажется, не была пьяной. Она бросилась, как большое хищное животное, мгновенно и сокрушающе, но не показалась мне сумасшедшей. И эти удары плетью... Два удара, и каждый выдрал по мяса Похоже, она не соизмеряет свою силу. А силища, верно, немалая. Поднять на вытянутой руке полувзрослого парня не всякий мужчина сможет. Ох, Каланда, кого же ты на свет породила, госпожа моя? Я затянула последний узел и отступила. Ну все, теперь ложись на тюфяк, укройся одеялом и спи. И постарайся поменьше ворочаться. А я еще умоюсь. И гребешок, и зеркальце в колесе остались. Жалость какая! Ты говоришь, поджечь трактир могут? «Да ладно, не майся!» — отмахнулся кукушонок. «Завтра после полудня пойдём и заберём твои манатки». «А если всё-таки пожар?» «Навряд ли. Был бы пожар, мы бы отсюда гвалт услыхали. Здесь же рукой подать через улицу». «Так он может ещё случиться». Четвёртая четверть не кончилась. «Чё ты привязалась к пожару этому? Не каркай, оно и не загорится. Горело пару раз всего, а гуляет, принцесса, почитай, каждую неделю». «Правда твоя. Да только там в колесе вечером парни пьяные сидели. Один ко мне прицепился. Я у него на ладони знак огня увидела, прямо поперёк линии жизни». «Это значит, он от огня помрёт?» «Вроде того». Кукушонок помолчал, что-то обдумывая. Поскрёб в вихрах, повернулся ко мне. «Так ты по руке гадать умеешь?» «Умела когда-то», — я усмехнулась. «Ещё в той жизни». «Погадай!» Он сунул мне под нос по-мужски широкую мозолистую ладонь. Кожа на ней была жёсткая, лаковая, словно рог. Линии казались трещинами. Я поводила пальцем по этим трещинам, покусала губу, вспоминая. Ты долго проживёшь, кукушонок, но детей у тебя, увы, не будет. Тебя любит огонь, твоей жизнью правит железо. Я тут тебя в моряки сватала и была не права. Моря нет в твоей судьбе, зато есть меч. Так и так выходит. Быть тебе меченосцем, воином. От меча будут у тебя и болезни, и раны, а лет в сорок получишь рану, едва ли не смертельную, но выживешь. Видишь, линия жизни дальше идёт. Почет и слава. Только денег нет. Да куда? Нам, простецам, меча не положено. А если к наемникам? Тю! Это не у нас, это на югах. Я было дело все хотел по малолетству сбежать. Он передернул плечами, вздохнул. Там, сказывают, простецу легче меч заполучить. А что не сбежал? Он поморщился. Мамка болела. А потом поздно стало. Староват я для таких дел. Сколько же тебе привалило, старичок? Шестнадцать уже. О, да. Пора гроб готовить. Кукушонок шутки не поддержал. Посмотрел на свою ладонь, пошевелил пальцами и спросил. И это всё? Я подняла глаза, заглянула ему в лицо. Широкоскулое крестьянское лицо, облупленный нос, выгоревшие брови. Рыжий мальчишка, улыбчивый, независимый, добродушный. Чего он ждет? Отмечав, он отказался, хоть не без сожаления. От этого, небось, тоже отмахнется. Впрочем, нет. Железо ждет его в будущем. А вот это печатью скрепляет линию судьбы и линию сердца. Он отравлен этим с детства. Он проживет с этим всю жизнь. Он всю жизнь будет гоняться за горько-сладким призраком, но никогда, никогда его не догонит. Ты влюблен, Раттер. Он вздрогнул, и глаза его мгновенно сделались беспомощными. Ты влюблён уже давно, и эта любовь не оставляет тебя. И никогда не оставит. Ты пронесёшь её до конца. Он в замешательстве отвёл взгляд, отнял у меня руку и стиснул её в кулак. Пауза. Я чё-то не понял. Какая любовь? Этого я не знаю. Имён на ладони, знаешь ли, не пишут. Я... никого... «Это, не люблю. То есть, батьку люблю, конечно. Девчонки. Но нравилась мне одна. Но чтобы так? Может, ты еще не осознал, что любишь ее?» «Да черт!» — разозлился он. «Чушь какая-то! Ты у себя посмотри на ладони. У тебя-то вон сколько всякого. Вот и посмотри. Есть оно?» «Что, воду бросили? Монтикор твой? Колдун, который тебя со дна поднял? Есть они?» Я слышала, у мертвецов нет линий на руках. Однако перевернула руку ладонью вверх. Линии были. «Ну вот», — сказала я, показывая пальцем. «Линия жизни несколько раз прерывается. Вот этот значок, видишь? Смерть от воды. Я же тебе говорила. А это... Ой, холера!» «Чего?» У Кушонок сунул любопытный нос. Знак огня. Такой же, как у того парня. — Где? — Вот. — Это линия жизни? — Нет. Как мгновением раньше он, я сжала руку в кулак. То есть да. То есть и линия жизни тоже. Ох, и прилетит же мне от пламени.